и заинтересовались кое-какими аспектами драки, — заученно ответил Федот. — А я думал, что расследованием занимаются наемники. Масаны переглянулись. — Какие наемники? — Кортес. Захар громко выругался. Москва, Царицынский парк, 27 сентября, среда, 12.54. Проблема или решается, или откладывается. Третьего не дано. Но если ты ее отложил...